Теории этики могут быть подразделены на два класса в зависимости от того, рассматривают ли они добродетель как цель или как средство. Аристотель в общем соглашается с тем мнением, что добродетели являются средствами к достижению определенной цели, а именно счастья. Поскольку цель таким образом есть то, чего мы желаем, а средства то, что мы обдумываем и выбираем, постольку действия, связанные с этим, должны отвечать нашему выбору и быть свободными. Что касается осуществления добродетели, то оно связано со средствами. Но есть и другой смысл в добродетели, при помощи которого она включается в цель действия. Благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью, и притом в течение всей жизни. Он сказал бы, я думаю, что интеллектуальные добродетели являются целями, а практически только средствами. Хотя, как утверждают христианские моралисты, последствия добродетельных поступков в общем составляют благо. Они не столь хороши, как добродетельные поступки сами по себе. Последние должны расцениваться как таковые, а не по своим результатам. С другой стороны, те, кто считает благом наслаждение, рассматривают добродетели исключительно как средство. Любое иное определение блага, за исключением определения его как добродетели, будет иметь то же следствие. Понимание добродетелей как средств к достижению блага, а не как самого блага. Как уже сказано в этом вопросе, Аристотель в основном согласен, хотя и не совсем, с теми, кто думает, что первая задача этики – определить благо, и что добродетель должна определяться как действие, направленное на то, чтобы производить благо. Из отношения этики к политике возникает другой весьма важный этический вопрос. Если мы допустим, что благо, на достижение которого должны быть направлены справедливые поступки, есть благо всего общества или, в конечном итоге, всего человеческого рода, представляет ли собою общественное благо, Сумму благ, которые пользуются индивиды. Или же оно есть нечто, по сути, принадлежащее целому, а не частям. Мы можем проиллюстрировать эту проблему аналогией с человеческим телом. Наслаждение главным образом связывается с различными частями тела. Но мы считаем их присущими человеку в целом. Мы можем наслаждаться приятным запахом, но мы знаем, что один нос сам по себе не смог бы наслаждаться им. Некоторые утверждают, что в тесно сплоченном сообществе имеются аналогично высокие качества, присущие целому, а не какой-либо отдельной части. Если это метафизики, то, подобно Гегелю, они могут утверждать, то какое бы свойство не имело блага, оно является атрибутом вселенной как целого. Но обычно они добавляют, что менее ошибочно приписывать благо государству, чем индивиду. Логически это мнение можно выразить следующим образом. Мы можем приписывать государству различные предикаты, которые нельзя приписать его членам в отдельности что оно имеет многочисленное население, пространную территорию, что оно могущественно и так далее. Мнение, которое мы рассматриваем, относят именно суда этические предикаты, считая, что они только производно присущи индивидам. Человек может принадлежать государству с многочисленным населением или к хорошему государству, но сам он заявляют они нехорош не заселен эта точка зрения которая широко распространена среди немецких философов не свойственна аристотелю а за исключением быть может в известной мере его концепции справедливости